54. Что там у корабля? поинтересовалась Лилиан. Надо думать, заканчивает с порталом, отозвался Макс, сверившись с планшетом. Судя по таймеру, на планшете, ему осталось минут двадцать. Это значит, что мы опаздываем, задумчиво сказал Ярик. Да, согласился Макс. К сожалению, все пошло не по плану. Опоздаем мы не на мягко сказала Энджи, и от ее голоса у друзей внутри разлилось умиротворяющее тепло. Но портал уже будет активирован, сказала Лилиан. Корабль не сможет начать активацию без человека, без нас. Быстро поправилась девушка-андроид. Это, конечно, хорошо, но поторопиться, полагаю, стоит, сказал Ярик. Он уже восстановился после вчерашних побоев, но все еще хромал на левую ногу. Сейчас друзья шли сквозь сгущающийся сумрак Галилео, над центром горели прожекторы, к аварийному люку, подсвечивая себе путь фонариком. Предстояло подготовить места для тех, кто спустится вниз. «Да, тормозить некогда», — согласилась Энджи. Хорошо еще, что большинство на нашей стороне. Я как представлю, что все эти тысячи людей будут по одному спускаться в эту шахту, сказала Лилиан. Меня аж до мурашек пробирает. Макс встал, как вкопанный, затем начал махать руками и лишь после этого заговорил. Дюран, я глупый, как не подумал! Действительно, сколько времени займет спуск всех, кто с нами? Мы же не успеем. А старики, а колеки. Мы что-нибудь придумаем, сказала Энджи. Нужно будет просто найти более удобный вход. У меня голова идет кругом от скорости изменения всего вокруг, признался Ярик. Макс хотел ему что-то ответить, но не успел. В луче света появилась несущаяся на них фигура. Помогите, помогите! кричала она. «Мои родители! Они... Они умирают!» «Обри?» Ли Энджи смогла узнать в бегущем на них человеке, знакомую им с Лилиан девушку. Жена Кармина была растрепана, ее глаза заливали слезы, а голос подошел бы больше раненому зверю, чем человеку. «Да!» — вскрикнула Обри, кидаясь девушке-андроиду на шею. Помоги мне, я знаю, ты можешь, ты все можешь. Помоги моим родителям! Нам надо спешить, сквозь зубы простонал Макс, состроив горестную гримасу. Одного уничтожающего взгляда Лилиан хватило для того, чтобы молодой человек, тяжело вздохнув, смирился с происходящим. «Твои родители, кажется, ушли с свечи вместе с Артуром», сказала Энджи, отстраняя от себя заплаканную девушку. «И ты за компанию». Обре миг поникла и сгорбилась, словно из нее выкачали всю жизненную силу, питавшую ее до сих пор. «Да, это так», произнесла она почти шепотом. «Они не поверили вам, а я хотела их переубедить». «Это далеко отсюда!» Лилиан буквально отрубала слова. «Нет, минут двадцать идти!» Макс от бессилия закатил глаза. «Показывай», — сказала Энджи. «Ты поможешь!» Надежда выплескивалась из глаз несчастной девушки. «Чем смогу? Макс, Ярик, спускайтесь вниз, готовьте все к прибытию!» «Нет, нет!» Обри замотала головой так, что та грозила оторваться от тоненькой шеи. «Он еще может быть поблизости! Мальчики нужны для защиты!» Энджи хмыкнула. «Думаю, что один час ничего существенно не решит», — сказал Ярик. «Действительно, пойдемте вместе». «Где один, там и другой, а за ними и десятый!» На пределе слышимости прошипел Макс. Остальные уже шагали к дому Обри. «Как это произошло?» — спросила Энджи. «Я не знаю», — ответила нескладная девушка и разрыдалась. «Чтобы помочь, я должна знать, что случилось». Последняя фраза оказалась столь резка, что Обри даже дернулась, словно от удара плетью. «Мы ушли из площади». Начала она еле слышно, но по мере рассказа голос ее звучал все громче и увереннее, и сразу направились к нам. Артур сказал, что в свете последних событий ему и прочим защитникам Галилео придется тщательно следить за аварийным люком, потому что нельзя ни в коем случае допустить, чтобы вы или кто-нибудь другой спустились вниз». Он в красках расписывал, что вы собираетесь со всеми сделать. Родители слушали его и горячо поддерживали. Затем отец пригласил его к нам, чтобы тот поел перед длительной вахтой у адского провала, как они называли люк. Артур согласился и зашел к нам. Они ели и еще о чем-то беседовали. Я не слушала, грустила по своему мужу, Кармину. он остался на площади. Я должна была остаться с ним, потому что я его жена, но мне хотелось переубедить родителей. «Остановись!» — прервала ее Энджи. «Давай без лирических отступлений!» «Хорошо!» Голос Обри снова стал тихим и жалким, сбивающимся от быстрого шага. Они ели, пили, потом Артур ушел. Я еще некоторое время была наедине со своими мыслями, «Лишь раз выйдя к родителям, чтобы налить себе сока. Они как раз обсуждали, как будут обороняться от вас и ваших сторонников. Я спросила их, не думают ли они, что правда на стороне Макса и старейшин, но родители даже слушать меня не захотели. Я снова ушла к себе и стала в уме подыскивать аргументы в вашу защиту, но у меня это плохо получалось». Затем я услышала звуки падения и странный хрип. Я вбежала в кухню и увидела, что мой папа лежит на полу и сдавливает себе горло руками. Мама склонилась над ним, но и ее лицо постепенно приобретало нездоровый оттенок. Тогда я сломя голову помчалась искать вас. И вот... Быстрее, прошу вас, спасите моих родителей. Что ж ты сразу не сказала, дуреха? Энджи буквально рванула с места и мгновенно растворилась в мгле, окружающее и освещенное фонариком пространство. Остальные бросились за ней, но догнать не смогли. Когда они добрались до дома родителей Обри, те уже лежали на кровати под присмотром жены Макса, которая стояла у изголовья и гладила пожилых людей по головам. «Как они?» – хотела было спросить несчастная девушка, но Энджи, предупреждая любые разговоры, приложила палец к губам, и вопрос остался незаданным. Впрочем, и у мужчины, и у женщины грудь вздымалась и опускалась, что было, конечно, хорошим признаком. Жестом девушка-андроид приказала всем выйти из комнаты и сама последовала за ними. «Сейчас они в порядке», — шепотом сказала она, притворив за собой дверь. «Проснуться минут через пятнадцать. Но когда я прибежала, думала, что они уже мертвы. Чувствуете запах? Это еще немного проветрилось». Лишь теперь, после вопроса, молодые люди принюхались. Пахло рвотой. «Там, на кухне, все в этом», — добавила Энджи. Пока лучше не заходить туда, а то сами не справитесь с тошнотой. «Что с ними?» — еле слышно спросила Обри. «Они будут... жить? Определенно». Энджи улыбнулась уголками губ. «Я успела вовремя, сердца бились в разнобой, дыхание почти не прослушивалось, дыхательные пути были забиты рвотными массами. Еще бы чуть-чуть и все». Я поставила им препарат, который выведет все токсины. Еще надо будет сделать укол, чтобы купировать любые изменения клеток. А вот по поводу того, что с ними случилось. Судя по экспресс-тестам, которые я успела сделать, у них отравление аконитином. Чем? Переспросил Макс. Есть такое растение, аконит или волкобой по-простому. «Ума не приложу, какому мудаку пришло в голову взять его на Галилео? Цветет красиво, не спорю, но убивает эта травка быстро и наверняка!» «Это сделал Артур!» Глаза Обри загорелись злобой. «Зачем?» — удивилась Лилиан. «Они же его полностью поддерживали!» «Это он! Больше некому!» — продолжала упорствовать Обри. «Соглашусь с Лил», — подал голос Ярик. «Я тоже не вижу смысла Артуру травить своих соратников». Обрина морщила лоб, и лицо ее смешно смелось, но никто не засмеялся. Атмосфера в доме царила напряженная и давящая, несмотря на успех Энджи. Негатива добавлял и запах. «А может, а может», — твердила неказистая девушка, как заведенная, — «А может, он хотел таким образом задержать вас?» Нашлась, наконец, она. «Что ж», — сказал Макс, — «если так, то ему это удалось». «Обри!» — раздался слабый женский голос из комнаты. «Доченька, ты дома?»